И второе. Чтоб все молодые девицы тихонько по ночам никакой роман не читали. Екатерина Ивановна, которая действительно была расстроена и очень устала, и которой уже совсем надоели поминки, тотчас же отрезала Амалье что та мелет вздор и ничего не понимает, что заботы об девеше дело кастелянша, а не директриса благородного пансиона.